Еве Тумаковой из деревни Красница Быховского района очень уж запомнилась, как она тогда еще подросток, увидев, поняв, что убивают всех подряд, в дом вскочила растерянная, понимаете? А мысли такие: еще жить, думалось. Лежал узелок одежды, так думаю, возьму я хоть узелок. Сожгут же, так переодеться не что, я ж в одной одежке И тогда, думаю, еще посмеются, скажут, убивают, а она узел какой-то. И сегодня помнит, как странно тогда вела себя, как странно думалась ей. Каждую мысль о собственной мысли помнит. Услышав в деревне Курин на Октябрьщине сказанное вскользь Матруной Гринкевич, что девчата, спасаясь от смерти, несли с собой большое зеркало, гляделись в него, Девчата же по семнадцать. Мы еще раз спросили об этом. Так и было. С зеркалом убегали. Вы про то зеркало спрашиваете? Ага, это когда осажгли хвойню, так наши люди все выехали в лес. Побыли до вечера в лесу, и холодно, я говорю. Пойдемте, девки, до дому, ничего не будет. Нас было трое. Ну, ушли мы уже дорогою, взяли в лесу большое зеркало, ведь это ж девки, нам не надо, чтоб чего-нибудь там набрать, а в зеркало бы посмотреться. Ну, мы шли, на горке остановились, так уже рассказывали подводчики, что немцы видели, как мы смотрелись в зеркало. Такое человек помнит и не может не запомнить навсегда, потому что это было за шаг до смерти, когда все приобретает особенный масштаб и особенный смысл. Фашизм, его реальное лицо, реальность его планов такие, что природа человеческая отводит свои глаза от всего этого. Ужас такой, что люди вдруг засыпали. То, что называют запредельным торможением, психика человека, спасаясь от срыва, от помешательства, отключается. Про этот внезапный сон нам столько раз говорили, столько людей рассказывало. Ну, мы все поползли по картошке вжито. Мужчины уже на фронте были, которые понимают, говорят, ну, это уже убивают. Слышно, что выстрелы, а потом дали гудки. Мужчины говорят, ну вот, сейчас будут жечь деревню. Вопрос. А вы в жите? А мы в жите сидим. Вопрос. В жите они не искали? Из хаты в хату ходили. Не, не искали. Из хаты в хату. Может, ближе, где искали, а нас никто. Только было такое тяжелое. Страх спать хотелось. Ну, а когда уже запалили, вопрос, спать хотелось? Ну, от страху. Так вот, от страху спать хотелось. Знаете, на нас ветер шел, этот дым, понимаете, такое мятное. Люди ж горели. Запах тяжелый был. Ева Ивановна Тумакова, Красница, Быховского района. Природа отводит глаза. Человек внезапно засыпает. Часто в самый опасный момент. Рассказать вам, как это все начиналось, переспрашивает жительница деревни Олексичи, Хайницкого района, Антонина Лазаревна Кособудько. Ну вот я жала за поселком, я ячмень жала, а ажито стояла, а там поубивали двенадцать душ. А как стали они людей тех убивать, так я вот так легла ниц и заснула. Я не слышала, как их убивали, не слыхала ни писку, ни крику. А дальше уже, как поднялась я, уже моя хата упала, уже и соседские. Все трещит, и свиньи пищат, и весь скот пищит, ревет тут в соседнем дворе. Так я встала и стою, а соседка идет и говорит, чего ты тут стоишь? У нас же всех поубивали. А я думаю, боже, нехай бы и меня убили, зачем же я тут осталась? Так случалось с женщинами, с мужчинами. И сами они рассказывают о том с удивлением, с испугом даже. Детская же психика, природа еще поспешнее отворачивалась от такой реальности. И тут неожиданный, внезапный сон часто был спасением, уже в прямом физическом смысле. Сон прятал детей от убийц, и некоторых спас. Сейчас приезжает на лошади тот, который добивал. Видит, что человек живой, добивает. Я глаза приоткрыла и тихонько гляжу на него. Вопрос. А дети? А дети не шевелятся, спят. Заснули. Софья Пименовна, Скирмонт, Сбышин, Кировского района. Когда уже две хаты осталось до нас, они подходят, видим, раскрыли дверь и выстрелили раз. Там одна старушка была и оставили дверь открытой. И уже последняя хата в ту, а тогда уже и к нам. Там это староста жил в той хате. Они шли туда, так он вышел, а у него, может, человек двадцать в хате. Он думал, спросят что, да и уйдут. И вышла его старуха, того человека и девочка. Он тот староста неплохой был. Его заставили быть старостой. Он не хотел, а заставили. Ни то, ни сё. Ни туда, ни сюда был. Ну, а они его так за воротник, да в дверь. И за ту старуху, за дитя. И начали из автомата бить там уже. А нам уже некуда деваться. Мы уже растерялись. У меня четыре души. И соседских детей пятеро было в хате у меня. Куда ж деваться? они хотели сюда вот спрятаться, под полом. А я говорю, утекайте, а то придут, и они нас или запалят, или убьют. Бежим. Нехай стреляют, да и все. Так мы кинулись на кладбище, дети те и мы. Мы попадали, там яма была. Трое детей вдоль дороги вроде бы к Романовке побежали, а двое упали. Ветер с сосны сломал верхушку, Так они залезли в ту верхушку, да и заснули там. А мы в той яме были, видим, что стоят немцы вокруг кладбища, подняться нам никак нельзя, они ходят и гомонят, слышно? Ну, не встаем. Уже они и ушли отсюда, а нам сдается, что стоят там. Спят дети. Ульяна Осиповна Казак, Казимировка, Мозорского района. Вот так психика человеческая спасалась от помешательства и подчас спасала детей от смерти, и подсказывала, что происходит что-то такое, на что природа человеческая не рассчитана, не запрограммирована, несмотря на весь прошлый опыт, который оставили человеку и человечеству Тамерланы и Чингисханы всех веков и народов. Если так помнят такие подробности, Веришь в правдивость. Сидит женщина, тревожная, вопрошающая, готовая к мукам лицо, взгляд, как в больнице перед серьезной операцией. Тут не до придумок. Некоторые рассказывают с такой готовностью, будто они тут ждали этого все тридцать лет, чтобы вот так кому-то, кто от далеких людей приехал, пожаловаться всему свету, поведать что тут делали с ними акулина панкратовна габрусь козуличи кировского района ну у меня была девочка два годика на руке вот тут вот правда у меня документ был взяла я документ ну гнали пригнали я думаю боже ж мой где же моя семья только одна девочка у меня на руке пригнали Кто говорит, что будут в беженцы гнать, а кто говорит, что будут убивать? А кто его знает? Я думаю, куда мне, Боже мой. Потом погнали людей по шляху, а соседка идет и говорит: От, кулина, пошли куда люди, туда и мы, что Бог даст. Дошли мы только до крупорушки. Из захатки выходим. Немцы выносят те весы. Так я говорю, ну молодчика нам уже бог дал а нам было слышно что в лютине загнали в мельницу и спалили людей я говорю ну евгения нам уже бог дал она говорит ага уже ну их обняли кругом один к одному стояли кругом и пальцем не проткнешь от шляху и до шляху кругом этого здания а людей же полный двор И вот их прут в эти двери, душат, гонят в эти двери, а там в крупорушку. А у меня девочка на руках, вот тут во. И у меня документ. Я как глянула, уже мама там и тата. Этих людей уже так душат, так бьют. Один тут стал проситься, да к его прикладами, на штыке и поперли туда. Это мужчина был молодой попался а я с этой девочкой оглянулась вот так назад мама стоит моя мамка говорю уже все наше я ее целую до кона как лед а тата уже дальше немножко а уже и тут одна знаешь женщина две девочки и она они к немцу одному попросились он пустил Это во, Ульяниха, пропустил. Тогда я, глядь, боже мой, надо было и мне с мамой идти. И у меня уже темно в глазах стало. Я ничего не вижу. Только вижу тень человека, который уже отпустил этих. Так я подошла, да. Пан. Вот, перекрестилась. А тогда это моя девочка. У меня вот тут документ был. Я забыл о нем это мое дитя, вытащила этот документ. А боже ж мой, так это ж у меня документ, я ж уже забыла. Ни за что могли убить целую деревню, потому что убивали, излишне не разбираясь, кто там какой, есть у него аусвайс или нет. И вдруг женщина показывает какую-то там бумажку, и та спасает ей и ребенку жизнь. Случайность, которая только подчеркивает, насколько все их причины и доказательства придумывались на ходу не очень даже и старательно. Вопрос. Сколько вашей девочке было? Два года. Вопрос. Она сама взяла эту бумажку? Ну, она, вот так. Я ее держала. Я про нее забыла. Уже у меня темно было в глазах. Ничего, только вижу, как тень человека идет. Я ему, а он, правда, матка туда. Я перебежала на эту сторону, упала, упала с этой девочкой. Потом приподнялась, и идут еще. Одна шеренга, другая шеренга. Думаю, все равно. Те отпустили, эти убьют. Не, не тронули. Тут дохожу только до этого, до шляху. Идет человек, несет документ, сбегал. И уже документ этот взял, и жонка, и двое детей. Узелок еще одежи несут. Я думаю, господи, куда ж вы, люди? Думаю, скажу. Другие ж прошли и не сказали им. Думаю, скажу, так и меня убьют. Их уже как довели, так убили там. Убили, хоть тоже документ имел человек. Какой уж тут документ, когда действует план? Я, как оглянулась, э, — эй, уже дым. Только пулеметом слышно было тр тр тр тр тр Как вталкивали там, так сразу и убивали. А тогда уже и запалили. А этого немец вел, что с документом. Если бы не немец, так я бы сказала, что убивают. Три года оно, может, у меня с глаз не сходило. Стояло в глазах и стояло и теперь оно не сходит с глаз у Акулины Панкратовны то, как убивали Козуличи ее родных соседей. Нашли мы и ту женщину, о которой говорила Акулина Панкратовна, Дрозд Ульяну Прокоповну. Она также своими глазами видела весь ужас расправы над жителями Казуличей. «Ну, мы уже стоим, всех околотили, только одни хаты остались». Отца и мать мою, и две сестры младших. Ага. Когда всех гнали, я осталась, и еще двух свиней и две коровы понакрывала соломой, а собака на цепи. Они подошли. Авек, авек, авек. Я собралась и пошла к шляху. Выхожу, все стоят с семьями. И плачут. Стоят на вытяжку. И плачут. И повели нас. Где вот это кладбище, тут стояла мельница, крупорушка, жил мельник. Так старая его хата была, а так новая. Ну вот туда заходит. Заворачивайте направо. Заворачиваем. Мельницу раскрыли на две половинки, и у дверей стоят весы мельничные. Заходите. Выносите весы. Немецкая одежда, а по-нашему, по-русски говорят, заходить. Никто ж не идет. Заходите. Никто не идет в эту мельницу. Они такие плетки резиновые через руку, вот такой ремень, и этой плеткой через голову, через голову. В ряду шли семьями. Так вот так мужчины позакрывали своих. Бросили бить. Бросили крупорушку эту, раскрыли, а крупорушка на две половины широкие двери, засов был. Они открыли эти две половинки дверей. А ну-ка, заходите сюда. Ну, кто идет, кто не идет. Они сами зашли и кличут. А ну-ка, кличут, заходите, заходите. Авик, авик, немцы. А эти по-русски. Заходите, заходите. Людей втолкнули в эти двери, в эту крупорушку. А я, значит, стоит в немецкой одежде, я говорю, пустите меня и какая-то у меня была справочка, влюбонничек давали. Я говорю, пан, пустите меня. Посмотрел на эту бумажку, за руку меня, и через шлях перевел меня. Садись и сиди тут, по-русски. Сиди, пока я не приду, не удирай никуда. Если побежишь, убьют тебя. Ну, что будет, то будет. Я села и сижу, а мама моя говорит, — На платок и хлеб уже, в беженце собирайся. Два куска сала с собой она взяла, две буханки хлеба. Это ж трое детей уже и сами вдвоем. Думали ведь, что погонят в беженце. Я махнула, — Не надо. Вопрос. — А мать где ваш? — В крупоружке уже. Так думает что хоть мне понадобится, хоть мне. Вопрос. Она вам это передает? Мне не дали взять, не пустили меня к ней, а ее ко мне. Ну, я махнула. Мама, не надо. Мне, говорю, хватит дома. Вопрос. А с мамой кто из ваших? Две девки младших, мои сестры. Ну, немцы, за людей в крупорушку закрыли этим засовом а я сижу ноги спустила вот так в канал и сижу так как вот теперь на лавке приходит этот самый что меня перевел через шлях они бегают бегают канистрами жах жах поблевали канистрами а этот самый подходит ко мне собирайся шагом марш и шляхом говорит бочком только не беги будут стрелять. Это, говорит, не по тебе. Так он. Ну, я и пошла. Иду, что будет, то будет. Иду, иду, а там человек идет. Его опустили домой, чтоб документы эти взять, и двое детей с ним. Немец повел их тех людей, того человека, с женкой и с семьей. А я пошла и пошла, Прихожу на шлях сюда, а тут стоит этот часовой, а эти уже стоят, а машины так ревут, так ревут все. Подходит моя сестра, ей теперь семьдесят два года. А где та-то с мамой? А их уже, пока я отошла, запалили. Горит уже крупорушка. Говорю, вот уже горят. ге Подняли люди крик. Вопрос. Все эти люди, которые остались? Ага. Я говорю, тихо вы. Подскакивает один, да. Успокойтесь, а то и вам это будет. Правда, стихли все, как воды в рот набрали. Смолкли. Подбегает Коновалов и этот самый, тот, что в Красную Субботу был. Вопрос. Его тогда партизаны перехватили тоже. Перехватили и ранили. А кто-то из Козюлицких его в уборную спрятал, а через ночь на жеребке завезли в Кировск. Вопрос. Он был начальник полиции. Начальник самой главный, этой, Кировской. Ну, там. Отрядом уже ихним командовал. Ну, так он подходит. Ну что, ед в сторону на уголь жечь? А эта сторона пусть стоит. Вопрос. На деревню показывай? На деревню. Эти немцы уже как бежали, а сюда ветерок, как бежали по захлевами, по захлевами, через одну, через одну запалили. Это уже и горит. Все. А вы, говорит, расходитесь. Все тогда и побежали. И я побежала. Вопрос у вас много людей осталось. Наша деревня большая была. 318 уже спалили с детьми. Ну, а еще деревня большая. Я прибежала, еще выгнала корову, теленка и двое свиней выгнала. Стояло ведро, миска и ложек семь. Я за это на руку и ушла из хаты. А так в хате все сгорело. Ну, ушла. Села на улице и сижу уже. Немцы меня не трогали. По шляху едут, все взад-вперед, взад-вперед. Некоторые попрятались, а я сижу, думаю, одна смерть. Если я уже оттуда ушла... Все сгорело. На завтра приду и на двор еще не могу зайти. Как гляну, не могу поверить. Тогда открыла погреб, глянула на эту одежу, Батькина, мамина лежит. Я, вы поверите, обомлела в том погребе. Ну и что? Прожила. А забыться не забылась. Тогда осница это моя сестра, самая младшая. Она такая кудлатая была, ходила во второй класс. Так я говорю, вот Алена. Знаю, что она сожжена, а она мне. Ох, Ульяна! Да болела ж моя голова, под полено прятала голову, так припек уже огонь. Приснилась, и под полено она прятала свою голову, так во сне она мне говорит.